Глава шестая: Зачем некоторые люди заводят детей, тем более нескольких? раздраженно бормотала Линда. У меня медсестры интересовались, когда привезут медполис Ильи. С какого хрена его родители до сих пор где-то катаются? Думаешь, Дарил бросил бы все дела и кинулся на помощь, если бы с тобой что-то случилось? с сомнением спросил Глеб. Старый приятель. не производил впечатления чудолюбивого отца. И если бы Дарила интересовала безопасность Линды, он бы забрал свою дочь из города. «Дела, может, и не бросил бы», — признала девушка. Но помощь родитель, когда было нужно, присылал достаточно быстро. «А уж мама по моему звонку примчалась бы тут же, причем вместе с отчимом. Он у нас инкуб», — с улыбкой пояснила Линда, поймав удивленный взгляд Глеба. «Никто не ожидал, но из них получилась прикольная пара. Через месяц у них юбилей совместной жизни. На 20 лет планируется что-то грандиозное». Глеб рассеянно кивнул. Сейчас ему было не до семейной жизни инкуба с суккубой и не до их грандиозных праздников. Отношения Ильи с родителями и замужней подругой отступили куда-то на десятый план. Сейчас главное было поскорее сесть в машину. Выехать с территории больницы, припарковаться где-то, откуда легко будет выехать и ждать. Если расчеты Глеба верны, минут через 10-15 воздух в городе завибрирует от нового призыва. Шесть часов вечера. Будний день. Час-пик с уличными пробками. И никаких идей, где может начаться ритуал и кто запланирован в качестве жертвы. Смиренный мальчик Илья изрек хоть что-то полезное. Спросила Линда, когда Глеб сел за руль. «Есть кое-что», — проронил он. «Но зацепки очень слабы. Сейчас выйдем и расскажу». Против пения сирены в благих целях Глеб уже не возражал. По просьбе Линды охранник бегом кинулся открывать шлагбаум. «Ну?» — поторопила она Глеба. «Что известно?» На короткий рассказ о причине шантажа... Линда фыркнула и покрутила пальцем у виска. «Получается, кто-то сфотографировал парочку за несколько дней до первого призыва АЯЧ, но никаких следов темносильников при этом в городе не было», — проговаривал Глеб все, что смог вытащить из разговора с несостоявшейся жертвой. «Жертву нашли заранее, готовились и не оставляли следов?» — заинтересованно переспросила Линда. «Думаешь, был сообщник?» однозначно. Был кто-то, кто рассказал им об Илье. Кивнул Глеб. Этот человек знал, чего парень точно испугается. И вообще знал об этих его странных отношениях с подругой. Возможно, их источник для чего-то и сфотографировал Илью с девушкой, но тут уже 50 на 50. Допускаю, что один из бестолковых молодых помощников серьезного мага мог появиться в городе раньше и начать подготовку. Если не баловался общением с темными силами, я мог его и не почувствовать. У начинающего темносильника энергетика еще слабая, непонятная. Его запросто можно перепутать с более-менее безобидным гадателем. Или кто-то из парней изначально живет в этом городе. Линда задумчиво постукивала ногтями по двери машины. Или так, согласился Глеб. К этой версии он склонялся сразу. но не хотел раскрывать перед Линдой все варианты. Слишком хорошо был организован первый призыв каяч, слишком идеально подобраны место и жертва. Да и чисто выглаженная одежда парней наводила на мысль, что кто-то следит за их внешним видом. Глеб с трудом представлял молодых темносильников, отглаживающих футболки перед ритуалом или встречей с жертвой. Он был почти уверен, что оба мальчишки местные. хорошо знают город и выросли в благополучных семьях. Общение на литературном языке уже о многом говорит. А если местные, то велика вероятность, что они давно знакомы. Братья с небольшой разницей в возрасте, соседи, бывшие одноклассники, студенты-однокурсники. В эту версию укладывалась вся подготовка к ритуалу. Двое молодых бестолковых парней, как многие до них, захотели что-то получить от темных сил. Но откуда в таком случае взялся их наставник? Мальчишки не могли сами выйти на мага такого уровня. Значит, им кто-то в этом помог. Или наставник искал себе учеников. Или они родственники своего наставника. Все три варианта оказались сомнительными. Сильный маг берет учеников только по своему желанию. Если бы он учил зеленых мальчишек пакостить по мелочам, любая из версий была бы логичной. Но наставник начал с призыва каяч и попытки человеческого жертвоприношения. Его ученики не готовы к таким действиям, если сбежали в тень от одной, пусть даже сильной сирены. «Линда, позвони своему отцу», сказал Глеб, заруливая на парковку ближайшего супермаркета. Дареил взял трубку через четыре мучительно долгих гудка. Глеб вслушивался в дыхание города. На часах семнадцать 54. Пока что все тихо и мирно. Папуля, Глеб Николаевич хочет с тобой поговорить!» Прочерекала в трубку Линда. «У нас очень мало времени. Глеб придвинулся к ней поближе. По моим расчетам, через несколько минут начнется новый ритуал. Первый вопрос. Нашли ли в квартире историка записи, которые могли бы мне пригодиться?» «Нет», — мрачно отозвался Дарьел. «Из его дома исчез весь архив. Второй вопрос. Есть ли специалист, который может меня проконсультировать? Ищем, коротко ответил Дарьел. Пытались отправить к тебе нескольких проверенных гостей. Но путь в твой город полностью перекрыт. Все вернулись с травмами средней серьезности. Слушай, отчим, я вчера приехала сюда без проблем, с легким раздражением сказала Линда. Почему нельзя отправить людей тем же путем? У тебя статус непонятный. Потому и проскочила, хмуро сказал Дарья. Если кто-то из моих сотрудников попытается добраться на общественном транспорте, то дело почти наверняка закончится аварией с множеством жертв. Проверять мы не будем. Хочешь сказать, два зеленых пацана и их сильный наставник смогли настолько закрыть город, что сюда не могут пробиться твои люди? Недоверчиво переспросил Глеб. Мы пытаемся решить этот вопрос. туманно ответил дарриэл глеб с досадой махнул рукой линда кивнула попрощалась с родителем и сунула мобильник в сумку получается они не ослабели хотя я вчера сорвала ритуал сказала она значит жертвоприношение произошло в другом месте медленно проговорил глеб и жертва оказалась для Ай яч гораздо приятнее чем хороший мальчик илья а кто еще приятнее Для темного божества, чем белый и пушистый девственник, служащий другому богу. Ленда нахмурилась. А ребенок младенец, Глеб прикрыл глаза. Наставник когда-то говорил двум ржущим придуркам, что в жертву Ай Ач ради чего-то серьезного приносили человека чистого сердца, но были жертвы еще более приятной древнему божеству. Они считались самыми ценными. Те, с кем темносильник связан крепкими узами. Те, кто ему доверяет учителя, ученики, братья по оружию. Если придать их во славу аяч, можно получить какую-то особую награду. Не знаю, Слух сказал Глеб. Возможны варианты. Но какой смысл обложить город так, чтобы мышь не проскочила, а потом потратить безумное количество энергии. Провести ритуал в другом месте. Линда сморгнула. Если убить учителя или соратника, энергии только прибавится. Сегодня ночью наставник Глеба, бывший боевой маг, осторожный, как старый лист, открыл кому-то дверь своего дома. Наставник повернулся к этому человеку спиной. Он хорошо знал убийцу и доверял ему. — Ты успела увидеть темного мага-наставника? Глеб внимательно посмотрел на Линду. — Можешь его описать? «Тебя только сейчас это заинтересовало?» Девушка приподняла брови. «Слушай, я понимаю, защитники по жизни никому не доверяют. Но ты что, до сих пор в чем-то меня подозревал? Думал, я могу дать неверную информацию или привести тебя в ловушку?» Думал. Глеб и сейчас не был уверен, что Линда скажет правду. Но вдруг под ее описание подойдет кто-то из бывших напарников. «Брат по оружию». «Опиши старшего из темносильников». С нажимом произнес Глеб. Я его толком не разглядела. Линда пожала плечами. Он лицо сразу прикрыл. Высокий, коротко стриженный шатен с небольшой сединой. Фигура, как у боевого мага. Крепкий, мускулистый. Ну да. Фигура, как у боевого мага. Глеб был почти уверен, что этот темносильник — кто-то из своих. Перебежчик на темную сторону. Бывший соратник или ученик убитого наставника. Профессионал, который не покажет свое лицо тем, кому не нужно его видеть. Глеб посмотрел на часы. 18:06. В воздухе не чувствовалось ни одной опасной вибрации. Город был спокоен. «Подождем еще, но призыва сейчас, скорее всего, не будет», — мрачно произнес Глеб. «Жертву принесли сегодня ночью. И если все так, как я думаю...» то я знаю, кто будет убит следующим». «Ну?» — поторопила Линда. «Он принесет в жертву своих учеников», — сказал Глеб. «Три призыва, три жертвоприношения. Сначала учитель, потом ученик или оба сразу». «Думаешь, ночью они убили твоего наставника?» Линда задумчиво прикусила губу. «Своего наставника?» — с нажимом поправил Глеб. «Это кто-то из наших». У них было достаточно времени, чтобы замести следы. Если действовал маг-профессионал, то никто не сможет точно определить настоящее время убийства. Допустим. И кто при таком раскладе должен стать третьей жертвой?» Линда внимательно смотрела ему в глаза. «Возможно, варианты», — ответил Глеб. «Наставник-ученик», — бесстрастно проговорила она. «Кто третий?» «Можешь не петь». Глеб усмехнулся. «Я все равно говорю только то, что могу и хочу сказать». «Защитник». Линда не спрашивала, а утверждала. «Если твои предположения верны, третьим должен стать защитник города. Наставник, учтик противник. Так? Брат по оружию». Хмуро поправил Глеб. «Или бывший брат по оружию. Звони еще раз своему родителю. Пусть проверяет всех бывших боевых магов-защитников». «Особенно тех, кто когда-либо работал и с наставником, и со мной. С наставником особенно». Глеб подавил нарастающее сомнение. Дарьел в свое время был напарником убитого наставника. Несколько раз они с Глебом участвовали в одних и тех же операциях. Дарьела нельзя исключать из подозреваемых, тем более что наставник полностью ему доверял и запросто впустил бы в дом среди ночи. Его дочь Линда подозрительно легко проникла в город и в первый же день познакомилась с Глебом. Доверять нельзя никому. Но поделиться версией с Дарилом необходимо. Если он связан с тем насильниками, ничего не изменится. Глебу все равно придется столкнуться с неким сильным магом, и он готов к встрече. Но если Дарьел ни при чем, он может спасти чью-то жизнь. «Неизвестно, сколько братьев по оружию может найтись у перебежчика. Если ему доверял наставник, значит, будут верить и другие». Дарьел выслушал молча, внимательно, бросил «проверим» и завершил разговор. Город был все так же спокоен. Прошло достаточно времени, чтобы стало ясно. Обряда с призывом темных сил в ближайшие часы можно не ждать. Ритуал начнется в полночь», — сказал Глеб. «Почему?» поинтересовалась Линда. «Они могут сделать перерыв, пока складывается впечатление, что тебя хотят вымотать неизвестностью. Если бы ты не увидел шестнадцатигранник и не вспомнил подробности про Аиач, то постоянно ждал бы, когда темносильники начнут действовать». «У старшего из них серьезная цель». Глеб откинулся на спинку водительского кресла. Аиач по мелочам не призывают». А чтобы получить персональное чудо, нужно устроить три ритуала с разницей между ними не больше суток. Наставника убили ночью. Как я понимаю, в полночь. Значит, следующий обряд состоится не позже полуночи. До него остается меньше шести часов. Это только предположение, с сомнением, произнесла Линда. Одна из вероятностей: смерть наставника могла оказаться совпадением, а настоящий ритуал могли провести, например, в глубинах тени. «Никто ведь не слышит, что там происходит. Да и вряд ли бывший боевой маг-наставник открыл бы кому-то дверь в полночь. Он прекрасно знал, что это самое опасное время». «Возможно». Нехотя признал Глеб. «Только в тени такие ритуалы не проводят. Там мало энергии, и она недостаточно живая. Убить противника в тени несложно, особенно если он этого не ожидает. Но ритуал там никто не потянет. а к наставнику могли прийти до полуночи под видом дружеского визита или за советом. За ночь все следы призыва каячу уничтожили, унесли архивы под магичили с телом убитого. И все. Точное время смерти не определяется. Убийство совершено с непонятной целью. То ли месть, то ли ограбление, то ли вообще на бытовой почве. И, обрати внимание, архивы наставника, все его бумаги пропали после того, как я увидел знаки Айяч. Ну и какой смысл было красть записи, если ты все равно уже увидел знаки?» Линда пожала плечами. «Без консультанта я не могу их расшифровать». Глеб глубоко вздохнул. «По знакам можно определить хотя бы примерно цели призыва». «Слушай, все это вроде логично и убедительно, но есть два вопроса. Первый. Почему он выбрал именно твой город? мог подыскать другое место с молодым и не слишком опытным защитником. Какой смысл серьезному магу убивать, по твоей версии, именно тебя? Возможно, мы с ним пересекались на каком-нибудь задании, и я могу считаться братом по оружию. Встречу с ним узнаю, — хмуро ответил Глеб. И надеюсь встретиться, пока он не отправил на тот свет двух глупых мальчишек во имя своих больших планов. «И второй вопрос», — продолжила Линда. «На кой черт им при таком раскладе вообще понадобился хороший мальчик Илья?» «Три жертвоприношения в течение трех суток. Это наставник, ученик и защитник. Или брат по оружию. Какое место занимает в этой цепочке церковная тихоня?» «Возможно, варианты». Обтекаемо ответил Глеб. «Не вижу ни одного». Девушка развела руками. «Парень полностью выбивается из схемы». Например, кого-то из цепочки изначально убивать не собирались. Медленно проговорил Глеб. Или его решили принести в жертву на случай, если что-то сорвется. Или, скорее всего, или я был приманкой, чтобы привести защитника города в тихий тупик. Возможно, место и время выбрали, зная, что Глеб будет неподалеку. Ну, допустим, защитник примчался бы туда раньше Линды. И что? Глеб опытный боевой маг. Большой вопрос. чем закончилась бы эта встреча. К тому же все происходило в нескольких шагах от жилых домов, а лишний шум темносильникам не нужен. Версия напрашивалась только одна. Или я был приманкой в сложной комбинации, чтобы подсунуть Глебу Линду. Никогда еще Глеб так сильно не хотел ошибиться в расчетах. Линда. Пожалуй, она оказалась в этом городе очень кстати. Хорошо, что боевые маги не умеют читать мысли. То, о чем думала Линда, Глебу бы точно не понравилось. Кажется, он ей не доверяет. Понятное дело. На его месте Линда тоже не прониклась бы полным доверием к человеку, с которым знакома всего лишь сутки. Знал бы Глеб о ее запасном плане, наверняка тут же отправил бы из города куда-нибудь подальше. Но знать ему обо всем не обязательно. Ни к чему нервировать магозащитника. Он и так напряженный и злой. «Раз есть время до полуночи, может, покатаешь меня по городу?» Спросила Линда. «Хотелось бы представлять хотя бы примерно все районы». «Покатаю». Неожиданно легко согласился Глеб. По дороге он рассеянно и скупо выдавал названия самых больших улиц и проспектов, местных достопримечательностей районов. Линда мысленно прикидывала, где может намечаться ритуал. В принципе, в полночь где угодно. При желании даже в центре города можно найти достаточно тихое место. Около десяти часов вечера, поужинав в уютном летнем ресторанчике с видом на пруд с лебедями, Глеб неожиданно заявил, что пора возвращаться домой. «Зачем?» «Не поняла Линда. По твоим расчетам, ритуал начнется через два часа. Мы сейчас в центре города. Отсюда можно сравнительно быстро добраться до любого района». «Может, просто дождемся полуночи? Погуляем у пруда!» Её взгляд скользнул по темной водной глади, и вода еле заметно колыхнулась. С местной землей у Линды проблем не возникло. Почва легко отзывалась и щедро давала энергию. С воздухом пока получалось хуже. Сейчас бы какое-нибудь аромамасло с приятным запахом или благовоние. На ароматы воздух лучше откликается. Жаль, что дело будет происходить ночью. Огонь солнца не поможет. Впрочем, огонь, если понадобится, можно и зажечь. Ты не будешь дожидаться полуночи?» Лицо Глеба окаменело. «Я отвезу тебя домой, и ты ляжешь спать». «Ты правда в это веришь?» Линда невольно улыбнулась. «Раз уж я вовремя оказалась в городе, то хочу участвовать во всех событиях». «Это не цирк!» Глеб повысил голос, на него обернулись несколько человек. «И не захватывающий квест!» Тише продолжил он. «Тебе нечего там делать. Мне нужна свобода действий, и я не могу взять тебя с собой. Ты же понимаешь, что я не буду сидеть в квартире?» Линда хмыкнула. «Послушай, если ты там появишься, то станешь главной мишенью», — сдержанно заговорил Глеб. «Использовать против серьезного мага твои песни — все равно, что выйти с прутиком против человека с ножом. Мне придется защищать тебя». это усложнить задачу о сложности и так будет достаточно ну так не защищай я сама о себе позабочусь она пожала плечами не могу лев глубоко вздохнул послушай ты поедешь домой и останешься там даже если мне придется тебя связать это прозвучало очень трогательно линда и не помнила чтобы кто то так заботился о ее безопасности впрочем до этого она не работала с боевыми магами. Кроме Дарьела, а родитель, прекрасно знает, на что способна его дочь. Когда узнал громко и бестактно сокрушался, что ценнейший дар от его далеких предков достался Линде, а не ему самому. Что ж, если Глеба это успокоит, стоит поехать домой и даже остаться там. Все равно Линда окажется на нужном месте не позже защитника города. Дарьел, конечно, не раз повторял, что все ее генетические особенности нужно держать в секрете. Но вряд ли Глеб станет о них болтать. Через сеть идти нельзя. Там наверняка ждет множество ловушек. Придется использовать запасной вариант. И главное, его получится использовать, даже если Ленду действительно свяжет и запрут в квартире.